Гуляй, Русь вольгодная. Кивнул ему вслед хабперепута. Катись, катись, убогий, через неразглядную, тишь мертвяную, заставы неодолимые по разбой дорожкам, ночами овеянным воровским свистом покрытым. И пусть наше воровское солнышко тебе путя освещает, да крути в руке не переставая свою хлесту давочку. Обыл мой договор. А теперь выпьем, товарищи закадычники. Поднял чарку хап перепута. Во-первых, братья буйны головушки за товарищей наших погубленных. И пусть этот сказ будет не про нас. Опрокинул он чарку и покосился на лохань с чёрным молоком. Вот ты добрался, чмазой пронера до избычье блока. Суетятся людишки и удовы, и спокойно у них на душе, уж чуют близкую смерть своего верховоды, а понять ничего не могут. Хотели было отчёт и осыпь тоже взглянуть на чёрное молоко, да хап перепут остановил их и предложил второй чаркой поменё мне справедливо облыжного Панкратора япка. Выпил и снова покосился на лохан с чёрным молоком. При этом вдруг забормотал, будто всё увидел наяву. Вот и бочку с квашеной капустой людишки чеглока в избу своему атаману катят. А в той бочке уже синий карлик затаился. Ни в дамёк было маровому оцепню и Ваське очёсу. Каким образом у бокаму недомерку удалось так быстро до избычь глока добраться, да ещё спрятаться в бочку? Но о расспрашивать не стали. Колдовское дело туманное, разумом не развеять. Вот и разбежались людишки. Один чеглок в избе остался. В бочку заглядывает. За капустой тянется. Снова заговорил хаб перепута. Ич попался юда. Удавочка недомерка уже шею захлестнула. Хрипит, хрипит пёс шалудиевый. А слабить удавочку не может. Кровушка из глаз покатилась, и синий карлик от радости хохочет. Ряхнул головой хап перепута, будто хотел отогнать наваждение. Снова поднял высоко свою чарку. Эх, пей, гуляй, Русь волгатная, очищайся от оут поганых, сторонушка наша забобянная, землялица очумелая. Глядишь, и мы с тобой не пропадём.